Глава 10 День давно уже наступил. Осознав, что очень голоден, Ромарен подошел к скрытой двери и громко попросил на галакти принести ему еды. Ответа не последовало, однако вскоре слуга принес еду и сервировал стол. Когда Ромарен закончил трапезу, за дверью прозвучал слабый сигнал Зумера. «Войдите», – сказал Ромарен на языке келшак, и в комнату вошли Хар-Ори, высокий Синг-Абандибот и двое других, которых Рамарен раньше не видел. И все же их имена всплыли у него в голове Кен – Кенкеник и Краджи. Их представили ему с предельной вежливостью. Ромарен обнаружил, что в состоянии вполне прилично владеть собой. Необходимость держать личность Фалька тщательно скрытой и подавленной фактически пошла ему только на пользу, позволив вести себя легко и непринужденно. Он чувствовал, что психолог Кен Кейниек пытается настроиться на его мозг, причем с недюжинным искусством и напором, но это ничуть не беспокоило Ромарена. Есть ли его барьеры, выдержали даже под парагипнотическим колпаком, они, безусловно, не подведут и сейчас. Никто из сингов не обращался к нему телепатически. Они стояли поодаль, в странных напряженных позах, как бы опасаясь чего-либо прикосновения, и говорили исключительно шепотом. Ромарен задал несколько вполне естественных вопросов о земле,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 в хриплом, выверенном шепоте. «Разумеется, мне хотелось бы увидеть больше. Мы обязательно покажем вам всё, что вы пожелаете увидеть. Земля открыта для своего почётного гостя». «Я не помню, видел ли я землю с борта Альтерры».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 вы были либо без сознания, либо безумны. Мы не сталкивались с данной проблемой во время коротких перелетов со скоростью света. Чем дольше полет, тем сильнее барьер. Полет на 125 световых лет на едва опробированном корабле, добавила бандибот, своим скрипучим шепотом и с присущей ему напыщенностью. Был очень храбрым поступком. Ромарен принял комплимент, не поправив цифры. «Давайте, милорды, покажем нашему гостю столицу Земли». Одновременно со словами Абандибота Ромарен перехватил обрывок телепатического разговора между Краджи и кенкинеком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 при выходе в околопланетное пространство родной планеты. Ромарен поднялся, причем весьма неуклюже, в отличие от Фалька. Но он не привык к стульям и ощущал неудобство от сидения, будто бы на насесте. Но, оказавшись на ногах, тут же переспросил. «Корабль, на котором мы вернемся?»